Глава седьмая Вечером запланировано обговоренно еще во время обеда встречи. Я, как обычно, снова решил убить двух зайцев. Пора бы уже на трех переходить. Я договорился с Курлянским о серьезном деловом разговоре, и он сказал приезжать к семи, поэтому я решил еще немного позаниматься делами на работе. Второй заяц, появление которого я согласовал с Курлянским, это Настя. Выведу ее, как говорится, в свет. Вспоминая последнюю, и по великого фармацевта девушку к нему в гости привести не стыдно. Настя к моей инициативе отнеслась интересом, о таком гении не слышала, но вовсе не против побывать в его логове. Когда подъезжали к дворцу, я вспомнил, что уже не увижу его прежним. Здесь же вовсю трудится мой знакомый строитель Николай Шапошников. Фасад здания полностью скрыт лесами, и судить о подвижках довольно сложно, но уже было понятно преображение гадкого утенка в прекрасном лебеде в самом разгаре. На крыльце под защитным козырьком мы стояли без пяти семь. Входная дверь пока оставалась та же, но была как следует заляпана штукатуркой и краской, значит ее тоже скоро будут менять. Портить имущество не в правилах Николая, значит, это не жалко. Я посмотрел на часы и протянул руку, чтобы постучать молоточком, но вдруг она начала открываться сама. На пороге стоял наш чокнутый профессор в новом амплуа. Я сначала даже не сразу понял, что это он. Думал, кто-то из работников Шапошникова. Совершенно неожиданно Я-то привел девушку познакомиться с воспитанным, благородным князем, каким он предстал передо мной в прошлый раз. А тут штукатур, в заляпанном комбинезоне, каске и защитных очках. Так, ну, чего встали? Проходим, проходим. С выражением лица и интонацией прораба, который отгоняет от строящегося объекта случайных прохожих, сказал Готхард Вильгельмович, сопровождая это соответствующими жестами. Настя, что вполне естественно, даже не поняла, кого она видит перед собой и уже хотела что-то высказать странному штукатуру по поводу его несоответствующего поведения, но я ее остановил, дернув за рукав. «Здравствуйте, Готхард Вильгельмович!» Я специально назвал ее по имени, чтобы Насте дошло, что это князь, а не рабочий. «Так, освобождаем проход!» Более настойчиво продолжил Курлянский, так и не поздоровавшись. «Ну хорошо, наш герой продолжает примерять маски. Прошлое мне нравилось больше. Да, было немного приторно, но больше подходило для князя, чем все остальное». Мы проскользнули внутрь, и дверь за нами тут же начала закрываться. «Идемте за мной, здесь небезопасно», — строго как воспитательница в детском саду непослушным детям сказал Курлянский и бодро пошел глубь здания. Мы с Настей засеменили следом, старательно обходя мешки со строительными смесями, кучи мусора и корыта с раствором. Работа шла полным ходом, несмотря на восьмой час вечера. У Шапошникова в работниках не люди, какие-то роботы, реально. Ну, сколько можно пахать? Ну, допустим, такой вариант дома никто не ждет. Но ведь человеческие силы не безграничны. Тут явно не обходится без магии или каких-нибудь усиливающих амулетов. Ну, возможно, и то, и другое. Помещение, которое нам предстояло пересечь на пути к той самой богатой столовой, было уже не узнать. Штукатург и лепнина были уже восстановлены. Оставались преимущественно малярные и декоративные работы. Шапошникова я нашел до его любимым занятием Он занимался реставрацией лепнины... В зале, предшествующем столовой. «Николай, приветствую!» — крикнул я и помахал рукой мастеру, который в этот момент разглядывал плоды своих трудов, стоя на лесах метров в пяти над полом. ох Александр Петрович!» — воскликнул строитель и помахал рукой. «Видите, работа у нас кипит вовсю!» «Да если кружку с водой поставить в мартеновскую печь, она и то не так кипеть будет!» — рассмеялся я. «У вас, как всегда, все отлично получается!» «Спасибо, Александр Петрович!» — улыбнулся Шапошников. «Стараемся!» — Так, не задерживаемся, — окликнул нас Курлянский, сохраняя образ строгого прораба. — Проходим, проходим. — Да-да, Готхард Вильгельминович, идем, — ответил я. Мы вошли в столовую, и дверь за нами закрылась. У Насти глаза, что только из орбит не вылезли. Кругом разруха и ремонт, а здесь шикарные богатые апартаменты для приема знатных гостей. Курлянский все в той же манере сказал нам, куда сесть, и вышел через заднюю дверь. «Очень странный он, этот твой знакомый гений», – тихонько сказала Настя, когда в комнате мы остались одни. «Так он кто есть на самом деле?» «Великий княжа», – ответил я и тихо рассмеялся. «Ты не переживай, я сам к нему никак не могу привыкнуть. Он то злой пещерный тролль, то добрый дедушка, то деловой человек. В прошлый раз был само благородство, высший этикет, а сейчас строитель». Что точно могу сказать, в какой бы он ни был по Стасии, с уважением относится к культурному интеллигентному общению с ним, хотя сам иногда ведет себя не очень культурно, но это можно пережить, не критично. То есть не обращать внимания на возможные грубые выходки и выпады и вести себя прилично, так? – решил уточнить Настя. «Именно так», – кивнул я. – «Это работает безотказно. Дверь в дальнем углу открылась, и перед нами предстал прилично одетый Курлянский». Только это был не ишитый золотом сюртук, что больше подошло бы по статусу, достаточно дорогой, но простой костюм бизнесмена. «Какой чудесный день сегодня, не правда ли?» Сказал он, напялив на лицо дежурную улыбку делового человека и уселся за обеденный стол, словно это стол переговоров. «Да не то слово, Готхард Вильгельмович», — с иронией ответил я. «Одни чудеса кругом, только и успевай рот разевать. Хорошо хоть мухи еще не проснулись, а то заодно и поужинали бы». «Что-то не так, Александр Петрович?» – обеспокойно спросил он, изменившись в лице. «Так, наверное, выглядит коммерческий директор предприятия, когда ему сообщают, что сделка под угрозой». «Ну, почему уже?» Я развел руками, словно не понимаю, о чем он говорит. «Все так. Есть только один вопрос. С чего это вам сегодня вздумалось надеть строительный комбинезон и каску?» «Ох, ну это отдельная история. Ну, если вы никуда не торопитесь». Он выжидательно посмотрел на нас с Настей, сложив ладони домиком на уровне груди. «Нет, не торопимся», – ответил я за двоих, и мы дружно покачали головой Когда в прошлый раз мне делали ремонт и чуть не сделали из дворца свинарник, хорошо, что ты, Саша, помог пресечь это безобразие, я принял решение в следующий раз появляться в ремонтируемых помещениях в такой же одежде, что и на рабочих. Спросите, с какой целью? Да все очень просто. Когда я выходил посмотреть на работу в обычной одежде, они сразу лавли этот момент и начинали имитацию бурной деятельности. А вот если выйти в таком, то они это и понимают не сразу, и можно понять, кто и чем занимается на самом деле. А сейчас пригодилось, хмыкнул я, зная Шапошникова и его людей, здесь такой способ контроля безнадобности. А сейчас нет, Курлянский развел руками и задумчиво уставился в стол. Я не знаю, что это за люди, но они работают и работают, и не обращают внимания... В другом в сюртуке я вышел к ним или в комбинезоне, представляете? Абсолютно все равно. Это какой-то новый биологический вид, что ли? Типа строитель неутомимый, обыкновенный. Я тоже неоднократно думал об этом, улыбнулся я. Наш фармацевт постепенно выходил из образа и уже больше походил на удивленного, странными жизнями и обстоятельствами доброго дедушку в дорогом официальном костюме. В голове не укладывается, как можно столько пахать без остановки. «Ага». Все так же задумчиво кивнул Курлянский. Но я по этому поводу без претензий, даже наоборот, очень рад. Ремонт движется семимильными шагами, только успевай деньги отстегивать. — Вам хватает? — на всякий случай решил ее уточнить. — Не беспокойся, Саш, хватает, — махнул он рукой. — Ну вот. Уже и на меня перешли. Совсем хорошо. Ты, кстати, не познакома меня со своей девушкой. — Знакомьтесь, Анастасия Федоровна Вишневская, — торжественно заявил я. Настя встала и изобразила изящный реверанс. «Настя Вишневская?» – немного испуганно спросил Курлянский. «Бедная девочка!» «Чего это я бедная?» – слегка опешила Настя. «Но ты же сирота! Родители убили! Наследство лишили!» – перечислил он, загибая пальцы. «Ужас, да и только!» «Мои родители погибли в море на яхте!» – возразил Настя, но уверенности в ее голосе поубавилось. «На, это официальная версия!» – кивнул старик, сохраняя скорбное лицо. «Пусть будет так!» — И фамильный дворец скоро должен ко мне вернуться, — не сдавалась Настя. — А вам что-то известно о смерти моих родителей? — Это официальная версия, — повторил Курлянский, и я понял по выражению лица, что из него больше ничего на эту тему не вытащишь, даже клещами. Я хотел было попробовать до него допытаться, но в тот же момент открылась дальняя дверь, и Лизонька, как старик Ласкова называл свою внучку, вкатила тележку с несколькими ярусами подносов, заставленных разными блюдами. В этот раз снова была русская кухня и в лучших традициях. Картошка тушеная с грибами, квашеная капуста, грузди соленые, маринованные огурцы и помидоры, три сорта сала, нарезанного мелкими ломтиками, а во главе этого всего утка, запеченная в яблоках. Не скажешь, что очень скромно, но без заморских деликатесов и высокой европейской кухни. — Ну, угощайтесь, гости, дорогие! — с гостеприимной улыбкой сказал Курлянский. — Скажем так, небогато, зато полезно. Вот подкрепимся как следует... А потом мы обсудим дела наши верские. Это точно, улыбнулся я, накладывая себе всего понемногу в тарелку. Настя последовала моему примеру. Вот такое я люблю. Все вроде бы просто, но очень вкусно. Когда я понял, что следующий кусочек мягкого нежного сала просто не поместится в моем желудке, диким усилием воли отодвинул от себя тарелку и откинулся на спинку стула. Рядом сыто якнула Настя и зажала рот рукой. Курлянский с выражением «сытого кота» на лице вытирал рот салфеткой. «Ну вот, теперь можно и поговорить», — сказал фармацевт, хотя мне уже хотелось не говорить, а лечь спать. «Выкладывай, Саш, что там у тебя?» «А вот привез вам хороший заказ на изготовление лекарств», — сказал я и положил на стол список. «Вы тогда выставите счет, все будет оплачено из городской казны». «Ого!» — скинул брови Готхард Вильгельмович. «Да тут теперь работы надолго. Мне тогда надо помощников искать. Неплохо было бы и лабораторию расширить». Но пока все деньги на ремонт уходят, оборудование купить не на что. — А вот по поводу лаборатории оборудования у меня к вам есть отдельный разговор, — улыбнулся я. Курлянский оторвал взгляд от списка препаратов и поверх него вопросительно посмотрел на меня, подняв правую бровь. — Заинтересовал, продолжай. — Я пока не согласовал этот вопрос с коллегией лекарей и городскими властями, но если вы сами одобрите этот вариант, то от них я добьюсь всего, что для этого понадобится, — сказал я и снова замолчал. Было очень интересно наблюдать за разгорающимися в глазах старика любопытством. «И?» – начал терять терпение, протянул он. «Наш госпиталь занимает два этажа, и нам это более чем достаточно. Как говорится, с запасом. Но в здании есть еще и третий этаж, который никому не нужен. Им никто не пользуется. Вот я и хотел предложить вам открыть там лабораторию. А что, это очень удобно. Лекарства с экспериментального стола будут сразу поступать в постели больного». Клинические испытания измедлительны прямо на месте. К тому же, нам не надо будет далеко ездить. А чтобы передать заказ, надо будет лишь подняться на этаж выше. Хм. Единственное, что выдал Курлянский на мою длинную тираду и глубоко задумался, приглаживая волосы на затылке. Я уже подумал, может тоже подойти его погладить, чтобы думал слегче. Да ну, сам справляется вроде. Ответа пришлось несколько минут подождать. Как по мне, так и думать тут не над чем, надо соглашаться. «Ты знаешь, Саш, а почему бы и нет?» Ответил, наконец, Готхард Вильгельмович, разводя руками. «Кто нам мешает? Только здесь я свою лабораторию закрывать не буду. Я слишком долго и кропотливо ее создавал, собирая по крохам. Отправлю тогда к вам Лизоньку работать. Она девочка умненькая, все уже знает, что надо знать. Совсем справится. А я уж буду тогда здесь по-стариковски». Сказав последние слова, он резко загрустил. Мне казалось, что еще немного, и по щеке скатится скупая мужская слеза. «А как же вы тут останетесь без лизоньки-то?» – спросил я. «Да, не гоже, что она жизнь свою решила старику посвятить. Ей своя нужна, свобода нужна. А я, наконец, ему добротницу, повариху и пару помощников в лабораторию. Наверное, столько работников потребуется, чтобы одну лизоньку заменить», – сказал он, и глаза все-таки предательски заблестели. «Ты, Саш, не обращай внимания на старика. Люблю я ее больше жизни. Одна она у меня осталась». «Только благодаря ей за эту треклятую жизнь держусь». «А что такое, любовь, Саш?» «Это когда ты отпускаешь человека, которого надо отпустить, а не держишь возле себя на привязи». «Но я ее и не держу, поверь. Ей сейчас, наверное, больше моего будет за порог дома уйти». «Готхарт Велегельмович». Начал я, потом решил, что надо переключить волну. «Дядя Готт, вы же с ней не попрощаетесь. Она ведь так же будет жить с вами. Утром уйдет на работу» в лабораторию, вечером вернется домой. «Э, нет, Саша!» – покачал он головой и поднял на меня полные слез глаза. «Она должна уйти совсем. Только так ее жизнь сможет обрести другой смысл. А не только ухаживание за сварливым стариком. Она еще очень молодая, но очень умная, смышленая. Ей надо замуж, детишек завести, род продолжать. А пока она здесь ничего такого не будет. Это я тебе точно говорю, не придумываю». Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Все очень сложно. Я понял тебя, дядя год кивнул я. Курлянский не отреагировал отрицательно на мое обращение к нему по-семейному. «Значит, так и буду называть дальше». «Услышал. Я обещаю присмотреть за Лизой, чтобы с ней все было в порядке». «Я буду надеяться на тебя, Саша», — сказал он, вытер слезы салфеткой, и последний раз шмыгнул носом, постепенно успокаиваясь. «Ты хороший человек, Саша. Тебе можно доверить самое ценное. А вы, Настенька, как считаете?» «Точно так же», — ответила моя девушка. Я был настолько в шоке от самого Курлянского, что только сейчас заметил, что у Насти у самой глаза на мокром месте. Именно поэтому я пойду за ним и в огонь и в воду. Я сидел и, мягко говоря, охреневал. Чокнутый профессор отдает под мою опеку свою внучку. Моя девушка признается, что ради меня и жизни не жалко. А вроде так хорошо сидели. «Это все точно со мной происходит? Это все про меня? А может, я чего-то сам про себя не знаю, а они знают?» Это все приятно, конечно, просто, но очень неожиданно. Я так и сидел, словно лом проглотил, а потом воды в рот набрал. Теперь главное воду не проглотить, чтобы лом не заржавел. В зал вошла Лиза и принялась убирать со стола лишнюю посуду, чтобы можно было накрыть стол к чайпите. Мы все дружно молчали, стараясь не смотреть на нее, и изображали, что каждый думает о чем-то своем. Когда на столе появился самовар, чашки варенье и пирожные, Лиза снова исчезла. «Дядя год Я обещаю, что все будет хорошо, твердо уверенно заявил я. Я помогу ей снять квартиру поблизости от места работы. Позабочусь, чтобы она на работе, у нее все складывалось хорошо. Финансами смогу поддержать, если что. А если понадобится, то и мужа ей достойного подыщем. Спасибо, Саш, я знал, что на тебя можно надеяться, сказал Курлянский. Сейчас он казался таким искренним и настоящим, каким я его никогда не видел. И зови меня всегда дядей Готов, даже при чужих и посторонних людях. Я перед всеми буду гордиться, что у меня есть такой племянник, как ты.